Но и ее я благословлю, когда она слезами загладит те слова, которыми она хулила, Бога, и то злодеяние, которое хотела сотворить перед алтарем. Обе начали плакать, а Юлия закрыла лицо руками и сквозь плач и рыдание прерывисто проговорила, «Прости меня, отче, спаситель мой, ты помешал мне совершить зло посреди храма Божьего». И не дал посрамить сербский народ и христианство перед турками, и перед моими покойными родителями. И говорят, так она упала к ногам духовника, он поднял ее и сказал: "Чада, Бог твой спаситель, а не я. Будь ему благодарна и продолжай каяться, и все тебе простится." И будешь ты благословенна, и Богу угодно, и прославлена. А теперь идите с миром. Глава четвертая Кассиана Тяжела буря на море, тяжела она и в душе, но ни море, ни душа не очищаются без бури. Гонимой душевной бури горбатая Юлия в один из дней приехала с няней в монастырь Мелешева. Это было летом, перед началом Успенского поста. «Приехали мы к тебе, святые отчи», — сказала няня. «Пусто нам в сараева без тебя. Ты связал словом мою Юлию. Разреши ее теперь». По Евангелию. Старец Калистрат принял их по отечески тепло и определил им место в монастырской гостинице с женщинами, пришедшими на поклонение гробу святого Сауэ. Среди них были болящие и те, кто принес в монастырь своих больных детей. Пришли они сюда просить молитв об исцелении, а кое-кто пришел в монастырь с дарами благодарности за то, что получил от Бога просимое и исцелился по молитвам. Были здесь и девушки, которые по старому доброму обычаю ради благословения дали обед послужить Богу и Святому Савве несколько месяцев до венчания. Эти девушки трудились в монастыре, как пчелы, мыли церковь, копали огород, пасли овец и коров, кормили птиц, скотину, убирали помещение, шили, вязали, ткали, готовили еду, глядя на них. Няня и Юлия поспешили присоединиться к этим труженицам, но отец Калистрат по-доброму остановил их. «Вам не надо работать, отдыхайте. Большинство этих женщин и девушек из деревни, они приучены к тяжелой работе, а для вас достаточно того, что вы поститесь и ходите в церковь». По вечерам... Разговаривайте с ними. От них многому может научиться и ученый человек. В их душах есть святыня».